Глава 18. Гусарские забавы. Осторожно пробираясь по туннелю, товарищи не увидели никаких постов и благополучно добрались до самой станции. Она представляла собой зал без колонн, Но потолок оказался не сводчатым, а плоским, поддерживаемым множеством горизонтальных узких балок интересной формы, которые сужались в середине и расширялись возле стен. Пространство станции было заставлено забито ящиками, коробками, кучами кирпича, разных железок и прочего хлама. Голоса раздавались из-за этих нагромождений. Интересно, что на станции оказалось весьма светло. Свет исходил от противоположной части станции. Там гудели людские голоса. Пробираясь за ящиками и корзинами, парни подобрались ближе. Открывшееся зрелище заставило даже невозмутимого Серафима хмыкнуть. Парни увидели обитателей станции. Два десятка тощих бродяг в лохмотьях. Свет давали несколько напольных светильников — точно таких же, что они уже видели на Каховской и Красногвардейской. Эти приборы выглядели новыми и разительно контрастировали с жалкими лохмотьями местных жителей. Кроме ярких светильников, Веник удивленно смотрел на пол станции. Часть платформы возле противоположного левого пути оказалась разобрана и находилась вровень с рельсами. С других сторон на этот пониженный участок можно было попасть по покатым склонам. Но главное было не в этом. В этой нижней части дрались два мужичка. Судя по их понуро испуганному виду и потому, как они неохотно обменивались ударами, сразу стало ясно, что их заставили драться. Толпа вокруг свистела, улюлюкала и подбадривала дерущихся рядом суетился рослый мужик одетый в приличную одежду длинные шорты и короткую майку с горизонтальными сине белыми полосами такую же как и у деда на поверхности на голове у мужика веник заметил белую фуражку мужик суетился рядом с бойцами и время от времени отвешивал им пинков бокс кричал он брызгая слюной бокс Бедолаги вяло толкали друг друга кулаками. «Я кому сказал?» — как иступленный орал мужик в фуражке. «Если не будете драться, я вам руки отрежу!» Мужички снова под гул толпы бросались в бой, ставя друг другу все новые синяки. Серафим увлек веника назад, за ящики. «Они тут заняты, не будем рисковать, проберемся мимо тихо». Неожиданно для себя веник отрицательно замотал головой. «Слушай, Серафим», — прошептал он, — «не кажется ли тебе, что вон этот хмырь в фуражке зря потолок коптит?» «Хочешь наказать?» — парень кивнул. «Именно. Знаешь, Серафим», — начал он, — «я последнее время вот о чем начал думать. Не нравится мне, что в метро делается». «Тихо, тихо», — перебил его товарищ. «Потом расскажешь. А тут сделаем просто. Я этого в фуражке кончу, а ты выходи в зал. Если кто рожей не понравится, стреляй, а я тебя подстрахую. Но если будешь кого шманать, старайся не стоять между мной и им». «Я понял», – кивнул Веник. Они вернулись к ящикам. Там спиной к ним стоял еще один здоровый мужик в приличной одежде. Бывший ангел привычно протянул руку и зацепил того ножом за горло, одновременно потянув на себя. Мужик, не успевший даже сообразить, что ему перерезали глотку, свалился в темный проем между ящиками, суча ногами, тихо хрипя и пытаясь зажать руками смертельную рану. «Ну, начали!» – скомандовал Серафим и полез вверх на высокий деревянный ящик рядом. Веник вздохнул и шагнул вперед. «А нахрена мы все это делаем?» — кольнула в голову запоздалая и умная мысль. Однако отступать было поздно, и поэтому парень, удобнее перехватив в руки автомат, вышел в освещенное пространство на наклонный участок, ведущий вниз на площадку где рушимся. Местные обитатели, увлеченные дракой, его сперва даже и не заметили. Один из дерущихся упал. Мужик в фуражке подскочил к другому, схватил его за запястье и поднял его руку вверх. «Он победил!» — заорал он. Зрители тоже завопили, как безумные. Мужик хотел уже пнуть проигравшего бойца, как вдруг заметил веника, идущего к ним вниз. «Это чего?» Удивленно пробормотал здоровяк, не отпуская руки победителя. Рядом громыхнул автомат Серафима, и левая часть лица мужика разлетелась на части. Бугай повалился на пол, увлекая за собой победившего доходягу. Белая фуражка, заляпанная кровью и мозгами, покатилась по полу. Веник поморщился от того, что его опередили. Он сам собирался выдать пулю этому гаду. Несколько местных бросились было бежать. «Стоять!» – заорал со своего ящика Серафим и выпустил из автомата короткую очередь. Никого не задело, но бродяги застыли на месте. «Эй-эй, стой!» Веник, спустившийся на нижнюю площадку, схватил за шкирку мужика, намеревавшегося юркнуть в дыру, ведущую под платформу. Тот послушно поднял лапки и замер. Парню показалось, что в темной норе еще кто-то шевелится. «Там кто?» — спросил он мужика, указывая автоматом на темную дыру. «Дык, Пашок там! Пусть вылезает!» «Вылезай, Пашок!» — крикнул мужик в дыру. Оттуда, один за другим, вылезли три худых мужика в лохмотьях, которые тоже подняли руки. В это время с другой стороны станции от толпы отделился бородатый дед низкого роста. «Слушайте», — сказал он громко, решительно шагая по наклонному полу к венику. «Вы кто такие? По какому праву?» В этот момент на станции послышались крики. «Гоп, гоп, гоп!» Веник испуганно озирался, крепко сжимая в руках автомат. Послышался металлический скрежет, и тут до парня дошло, что это. По левому пути, с противоположной стороны станции, из тоннеля выехала металлическая тележка. Со своей позиции веник не мог ее видеть, но вот она приблизилась, и парень вытаращил глаза. Он увидел небольшую тележку на маленьких колесиках, нередкую для красной линии. По ее углам торчали высокие железки, объединенные между собой сверху перекладинами, так что можно было устроить из тележки палатку, накрыв ее покрывалом. На этих перекладинах горели две яркие лампочки. Спереди в тележку были впряжены трое мужиков, заднюю часть толкали еще трое. Именно они и кричали все вместе «Гоп! Гоп! Гоп!» На самой же тележке восседали двое мужиков. Тележка лихо подъехала к месту, где эта нижняя платформа подходила к рельсам, и рыжебородый мужик, одетый в темно-зеленое пальто, потянул за рычаг. Заскрипели тормоза, и тележка остановилась. Рыжебородый молодцевато спрыгнул с нее на пол и окинул присутствующих презрительным и высокомерным взглядом. Вслед за ним с тележки слез здоровый кудрявый мужик в синих шароварах и в жилетке без рукавов на голое тело. На поясе у него висели сразу две расстегнутые кобуры с пистолетами. Сперва Венику показалось, что тот тащит какие-то тюки. Но тут же он заметил, что тот держит за руки двух молодых девушек с растрепанными волосами. «Адмирал!» Заорал здоровяк дурным голосом, не обращая внимания на местных бродяг. «Посмотри, адмирал, каких я тебе кралей привез! Еще свежие, только сегодня с альянса!» Он поволок девушек на платформу. Подойдя почти вплотную к венику, он только сейчас заметил тело убитого мужика и осмотрелся шальным взглядом. «Это чего такое?» Недоуменно пробормотал он, отпуская руки жертв. Серафим со своего места выпустил короткую очередь. Пули вошли в грудь мужика. Кудрявый отпустил девушек, развернулся и рухнул на пол. Местные бродяги все хоро мухнули от удивления и страха. «Серега — Серега! — крикнул товарищ, оставаясь на ящике и держа всю станцию под прицелом. Веник и так знал, что делать. Заметив, что шестеро мужиков возле тележки не проявляют агрессивности, он рванулся к рыжебородому, который начал потихоньку пятиться назад. «А ну, стоять!» — крикнул ему Веник. Тот покорно замер, подняв руки. Парень приставил дуло автомата к его животу. «Оружие есть?» «Нет», — еле слышно ответил тот. Веник закинул автомат за спину и пошарил у того по пальто, сунул руку за пазуху и извлек хороший большой нож. «Это что?» – спросил парень, поднеся нож к лицу Рыжебородова. Тот беззвучно зашевелил губами и отрицательно покрутил головой. «Лежать! Руки за спину!» – скомандовал ему веник. Мужик оказался умным, поэтому он без пререканий улегся и завел руки за спину. В это время к ним на нижнюю площадку спустился давишний дед. Веник повернулся к нему. Дедушка был очень старый и с удивительно добрым лицом. — Вы чего творите? — опять попер он на парня. — Чего творите? По что гусара и адмирала положили? Кто отвечать будет? «Зачем нашу жизнь портить пришли?» «Чего?» – возмутился Веник. «Жизнь портить? Значит, по-твоему, это все нормальная жизнь?» Стволом парень тыкал в окровавленного мужика, которого заставляли драться, в мужиков у тележки на рельсах и в привезенных девиц, которые уже немного оправились и с интересом озирались. Веник мимоходом заметил, что они весьма симпатичные. Одна с черными, другая с русыми волосами. «Да», — кивнул добрый дедушка, — «это нормально. Это наша жизнь и так у нас устроена. А вы тут пришли и...» «Нормально?» — неожиданно для себя взвился Веник. «Это значит нормально?» Не сдержавшись, он кулаком врезал по доброй физиономии странного деда. Послышался хруст, полетело несколько капель крови, и старик, ойкнув и схватившись руками за сломанный нос, тут же опустился на пол. Веник отступил на шаг, размышляя, не заехать ли тому ногой по челюсти, как от тележки его окликнули. «Вениамин!» – послышался неуверенный голос. Веник резко обернулся. «Вениамин, это ты?» Парень сделал несколько шагов, пригляделся и с удивлением узнал знакомого по альянсу мужика. Это оказался тот самый рыжеусый тип с авиамоторной, который проведовал его в тюрьме главного убежища перед побегом. «Привет», — удивленно сказал парень. «Вот ты, значит, где?» «Да!» — с досадой в голосе отвечал тот. «Вениамин, будь другом, выпусти нас!» «В каком смысле?» — не понял парень. Так прикованы мы!» Только сейчас Веник заметил, что все шестеро мужиков возле тележки были прикованы к ней тонкими цепочками. Еще ничего не понимая, он подошел ближе. «Слушайте, простите, как вас зовут? Я забыл». «Василий!» «Слушайте, дядя Василий, а зачем вы это тут?» «Да в плен взяли нас», — с досадой объяснил тот. «Вылазку мы делали, а эти гады навалились, и вон что, теперь возим их». Голос мужика еле заметно дрогнул. Тут, наконец, до веника дошло. Грешным делом он сперва даже подумал, что тот добровольно катал этого хряка с бабами, а оно вон чего. «Как открыть?» – деловито поинтересовался парень. «У гусара ключи! Вон он!» – усатый показал на мертвого бугая. Веник подошел к лежащему рыжебородому. «Бери ключи! Открывай!» Тот послушно поднялся на ноги, склонился над мертвецом, шаря у того в карманах. Направив на него автомат, Веник внимательно следил, чтобы Рыжебородый не схватился за пистолеты мертвеца. Однако тот дурить не стал. Он подобрал ключи, подошел к тележке и начал одного за другим освобождать мужиков. Как только освободили последнего, все они с копом набросились и начали избивать Рыжебородого. Особенно усердствовал один здоровый тип, пиная подельника гусара ногами. Раздались выстрелы. Серафим стрелял в потолок. На дерущихся посыпалась белая пыль и осколки бетона. «Хватит!» — велел он со своего ящика. Веник тем временем забрал у мертвеца оба пистолета. Один он засунул себе в карман. Другой же отдал подошедшему к нему усатому дяде Василию. Рядом возник плечистый красавец, который больше всех мутузил Рыжебородова. «Слушай», — он посмотрел на Веника, — «дай мне ствол». Он протянул руку с таким уверенным видом, словно у него и мысли не было, что ему откажут. «Почему-то этот красавец сразу не понравился парню, и Веник отрицательно покачал головой. «Ну дай же!» — обиженным голосом повторил красавец. «Ты чё?» Он выставил губу и посмотрел на Веника таким взглядом, словно тот делал что-то не то. К ним протиснулся еще один мужик, протягивая Венику руку. «Здорово, Вениамин! Узнал?» Приглядевшись, парень опознал в нем друга Усатого, вместе с которым тот навещал его в тюрьме. «Как там его звали?» «Никита?» — спросил Веник. «Ага», — улыбнулся тот. «И ты тут?» «Ну, так...» — смущенно улыбнулся он. Веник протянул Никите второй пистолет, не обращая внимания на злой взгляд красавца. К ним подошел Серафим. «Знаешь их?» — кивнул на мужиков бывший ангел. «Да, это с Альянса», — отвечал парень. «Слушайте, мужики...» Повернулся он к ним. «Я ведь туда иду, к вам. А вы как, пойдете со мной?» «Да мы только за!» Улыбнулся Усатый. «Тут ведь такая фигня приключилась. Ты не поверишь, мы ведь...» «Ладно», — перебил его Серафим. «Назначаю тебя тут главным», — обратился он к Усатому. «Давай, собирай народ, скоро поедем. Выбери, кто тут плохой, и их запрягай». Он кивнул на тележку. Рыжиусы, Никита и несколько мужиков кинулись исполнять приказания. Бывший ангел тем временем подошел к девушкам и, недолго думая, взял за руку ту, что с черными волосами. А это Серега тебе, кивнул он на русоволосую. Погоди, вырвалось у парня. Нельзя же так сразу, смущенно забормотал он. «А чего такое?» — удивился товарищ. «Да ну, я так не могу. И вообще...» — сказал парень. «Не, не буду». «Но не будешь, не надо!» — подал голос широкоплечий красавец. Он подхватил за руку свободную девушку и направился с ней к другому концу станции, показывая Серафиму, куда идти. Тот посмотрел на веника... Неодобрительно покачал головой и двинулся за красавцем, который уже вовсю тискал русоволосую девушку. Глядя им в спины, Веник почему-то почувствовал себя уязвленным, если не сказать больше. «Вот урод!» — думал он. «Скотина какая! увел мою девушку! Может, у меня с ней что и вышло бы, а теперь...» «Сволочь!» «Кто это такой?» — спросил веник, проходящего рядом Рыжеусова, который волок к тележке одного из местных. — Это Павлуха. Он из наших. Хороший парень. — Ясно, — пробормотал веник, отошел в сторону и присел на корточки. Между тем освобожденные мужики под руководством дяди Василия вооружились найденными на станции прутами и дубинками, после чего приковали к тележке шестерых местных типов во главе с Рыжебородом. Прошло не менее часа, прежде чем Серафим, красавец Павлуха и их девки вернулись. За это время в голову веника лезли разные неприятные мысли, от которых парень чувствовал себя оплеванным и опозоренным. Подойдя ближе, красавец Павлуха скользнул по венику презрительным взглядом и сразу же направился к тележке. Забравшись на нее, он начал командовать, помог подняться девкам, уселся сам и усадил рядом своего дружка-альянсовца, какого-то митяя. Усатый дядя Василий, Никита и остальные мужики приготовились идти пешком. «Ну что, едем?» спросил красавец, ни к кому не обращаясь. Серафим, тоже залезший на тележку и усевшийся рядом со своей девкой, вопросительно посмотрел на веника. «Да», — кивнул тот, — «сейчас». Парень сделал несколько шагов к обитателям станции во главе с добрым стариком, борода которого оказалась заляпанной кровью из разбитого носа. Веник обратился к местным оборванцам с краткой речью, в которой рассказал о приближающемся затоплении метро и призывал всех идти в альянс для спасения. С неприятным чувством он видел, что местные доходяги слушают эту полезную речь в полуха, да и то только из уважения к его оружию. Когда парень замолчал, чтобы собраться с мыслями для заключительного предложения, С тележки раздался недовольный голос красавца. «Ну, долго нам еще ждать?» Веник замер, весь задрожав от ненависти. «Все», — подумал он, — «пора с этим решать». Он развернулся и направился к тележке, сунув руку в карман и сжав там рукоятку пистолета, который он добыл на Красногвардейской. «Давай, Серега», — сказал Серафим, — «залезай». «А он чего, тут, с нами поедет?» С недовольным голосом спросил у него Павлуха. Веник подошел вплотную к тележке. «Послушай, Павлуха!» — обратился он к красавцу. Тот ухмыльнулся, продемонстрировав ровные ряды зубов во рту. «Положим!» — сказал он. «Для кого-то я и Павлуха, а для тебя я Павел Николаевич!» Веник кивнул. «Хорошо, Павел Николаевич. Дело в том, Павел Николаевич, что, сдается мне, вам пешком придется пойти». «Это почему же?» — ухмыльнулся тот. Одна из девок хихикнула. «Да потому что я так хочу», — улыбнулся искусственной улыбкой Веник, глядя в глаза красавцу. «Пойдешь пешком». «А если не пойду?» — продолжал скалить зубы тот. «Тогда что?» Веник остолбенел от такой наглости. Тут же он вспомнил поведение Дубровского на Севастопольской. «Ничего», — сказал парень, — «ровным счетом ничего». Не торопясь, он достал пистолет, навел его на Павлуху и выстрелил прямо в рот красавцу. Брызги крови, ошметки мозгов и осколки от зубов разлетелись в стороны, оседая на окружающих. Девки вскрикнули. Одна из них широко раскрыла рот и сидела с выражением лица, словно не могла поверить в произошедшее. Хороший красный шлепок попал Серафиму в лицо, однако бывший ангел ничего не сказал и никак не выразил своего недовольства, начав вытирать пальцами кровь с лица. В следующие несколько минут при помощи местных доходяк Тело красавца выгрузили на платформу, и какой-то угодливый местный шпендик вытер тряпкой кровь с тележки. «И еще», — сказал Веник Серафиму, усаживаясь на тележку, «Митяй и бабы пускай пешком идут». Товарища мертвого Павлухи словно ветром сдуло с тележки. «Ну-ну, Серега», — бывший ангел положил руку на плечо товарищу. «Пусть бабы едут». «Прошу тебя». «Хорошо», — кивнул веник и посмотрел на Усатого. «Садись сюда, дядя Василий, поедем». Усатый забрался на тележку. «Поехали», — велел Серафим. Закованные мужики только этого и ждали. Они сразу же начали толкать тележку, которая покатилась по рельсам туда, откуда недавно приехала. Обитатели станции безмолвно смотрели им вслед. Почему-то на душе стало погано. Веник заметил, что несколько местных обитателей станции увязались за ними следом, видимо, поддавшись на пропаганду парня. Это немного утешило. Тележка въехала в тоннель. Света ламп над тележкой оказалось достаточно, чтобы хорошо осветить окрестности и видеть каждую трещину на стенах туннеля. Однако Венику было не до этого. Пригорюнившись, он молчал. Видимо, усатый подумал, что Веник переживает из-за убийства красавца, поэтому сказал. «Вообще-то он хороший парень был, неплохой. Этот твой Павлуха сам виноват. — заметил тому Серафим. — Ты ведь его знаешь, — показал он на веника. — Видишь ведь, какой это человек. — Знамо дело, — пробормотал усатый. — Ну вот, а Павлуха ваш не проявил уважения и получил. — Так он же не знал. Серафим ухмыльнулся. — Незнание законов не освобождает от ответственности. Слышал такое выражение? — Слыхал. — кивнул усатый угрюмо задумавшись о чем то бывший ангел подобрался ближе к товарищу и обнял его за плечи конечно сказал он может и не надо было его убивать прострелил бы ему коленки и хватит с него но не об этом речь сейчас то все нормально так ведь ну протянул веник конечно едем куда надо вокруг нормальные люди «Только ты в напряге, и это плохо. Я с тобой об этом и хочу поговорить. Нельзя так, Серега». «Как так?» «Игнорировать потребности организма. Я тебе про это еще на Китай-городе говорил. Человеку нужна баба. Я ведь тоже такой был. Тоже срывал злость. А зачем? Виноваты они, что у меня бабы давно не было. Нет, я сам виноват». Веник только отмахнулся. «А и правда», — подала голос черноволосая подруга Серафима, «у него поди и девки ни разу не было. Надо ему было со Светкой идти. Да она и сейчас прямо здесь сможет. Да, Свет?» Вторая девка откликнулась. «Да ну тебя!» Обе они рассмеялись, чем только разозлили парня. Веник посмотрел на Серафима. «Скажи ей, чтобы молчала». «А ты мне рот не затыкай», — бойко откликнулась черноволосая. «Помолчи», — бросил ей Серафим. «А чего он?» Бывший ангел убрал руку с плеча веника, повернулся и несколько раз сильно и без злобы ударил девушку. Та, вскрикнув от боли, упала на бок и тихо заплакала. «Вот что я хочу сказать» как ни в чем не бывало повернулся серафим к товарищу запомни серега три простые вещи первое бабы нужны без них никак второе бабу надо бить иначе она тебе на шею залезет а третье баб нельзя воспринимать всерьез а то есть такие чудики которые ради них готовы на карачках ползать знаешь серафим Перебил товарища веник. «Мне последнее время мысли разные в голову лезут и покоя не дают». «Какие мысли?» «Да разные. Вот все, что тут творится, этот беспредел вокруг. Все эти люди, павлухи, адмиралы и бабы твои, это ведь скотство сплошное. Они все ведь когда-то были маленькими и добрыми. А теперь что? Скоты самые натуральные». Сами они, что ли, стали такими? Нет, их специально оскотинили и сделали это те уроды, которые наверху, всякие там профессора Люзгевичи и прочая сволочь. Разве не так? Серафим потрепал товарища по плечу. Ну, я же сказал тебе, как только выберемся отсюда, то найдем всех этих профессоров и накажем. Обещаю: возьмешь меня с собой. «А то, я без тебя этого дела и не мыслю», — ухмыльнулся товарищ. «Ты пока подумай, с чего мы начнем». Веник кивнул. Бывший ангел отодвинулся от него и придвинулся к черноволосой. «Ну, чего ты нюни распустила?» — ласково сказал он ей. «Не трогай меня», — попыталась отстраниться та. «Да ладно, я же люблю тебя, дура». Серафим обнял девушку и начал что-то шептать ей на ухо. Веник не стал прислушиваться и повернулся к усатому. Слушайте, дядя Василий, так что там у вас случилось-то в Альянсе? Вы-то как здесь оказались? А? -а, -а досадливо махнул рукой мужик. Мы тогда, ну когда в тюрьме с тобой виделись, нас на завтра сюда на дубровку отправили а потом пришло задание со свободы так сказать узнать ситуацию на кажуховской вот мы и сходили, узнали там бродяги такие же живут но а, -а, -а, -а он еще раз с досадой махнул рукой навалились и всех повязали как детей малых вот второй день мы эту тележку катаем а что это за мудак на ней ездил спросил веник Так гусар его звали, а второй там был адмирал. Они на Марьино, да и на всей линии, считай, заправляли, а их дружки и главная база на печатниках. Их там полно, но эти главные бандюки у них. С ними-то, с теми, кто на печатниках, как будем? Он посмотрел на Веника. Тот хмыкнул. «Ну что значит, как будем? Будут дурить, убьем их всех». А ты что предлагаешь? Да я что? Я как ты, как вы. Усатый посмотрел на парня с уважением во взгляде. Кстати, спросил веник, далеко отсюда до этих печатников? Да уж не близко, усатый погрустнел, видимо припомнив, каково ему тут приходилось. А чего вы молчите? Прикрикнул вдруг рыжеусый, натащивших тележку пленников. А ну, гоп! «Гоп, гоп, гоп!» — с готовностью откликнулись те. «Тихо!» — крикнул Веник, с трудом удержавшись, чтобы не выстрелить в воздух из пистолета. Мужики замолчали. «Не надо этого!» — сказал парень дяде Василию. «И так тут беспредела и скотинизма выше головы. Так еще мы сами будем». «Я понял, понял. Извини, сглупил я» смущенно пробормотал тот послушай вениамин подал голос идущий рядом и держащийся за тележку никита а вы то сами откуда идете как на марьино оказались а веник махнул рукой мы с той стороны идем с красногвардейской опа удивился усатый а у нас болтали что там дальше хода нет дескать туннели завалены «Брехня», — сказал ему парень, — «такая же брехня, как и то, что на поверхности жить нельзя. На самом деле можно. И, кстати, я надеюсь, мы скоро там и окажемся. Вы ведь не знаете, а сейчас альянс уже людей наверх выводит». «Куда это?» — опешил усатый. «На поверхность. И нет там никакой радиации и никаких мутантов. Врали нам». «Я сам там был и все видел». Парень видел, что все вокруг, включая прикованных мужиков, с интересом прислушиваются к их разговору. «Слушай, Вениамин», — уважительно сказал Никита. «А ты как на этой линии оказался? Ну, на Красногвардейской». «Долгая история», — отмахнулся Веник. «Рассказывать о своих приключениях не было никакого желания, и поэтому он просто сказал». «Потом расскажу. Сейчас нам главное до Альянса добраться». «Слушай, Вениамин», — сказал усатый, — «а что у вас там вышло-то, ну, в тюрьме? У нас про это дело все молчат. Нас вот сюда на Дубровку услали. Можешь рассказать, что там произошло?» «Да ничего особенного», — отвечал Веник. «Сбежал я». Он в нескольких словах рассказал о своем побеге и о начинающейся сейчас эвакуации Альянса. Усатый и Никита выслушали это с большим интересом. «Меня одно беспокоит», — задумчиво проговорил дядя Василий. «Боюсь, что нас на Дубровке дезертирами считают». Веник беспечно отмахнулся. «Да какой там? Нашли вы о чем думать?» Сейчас у Альянса начинается новый этап, у них теперь каждый человек на счету, так что не волнуйтесь. Учитывая, что вы мне помогли добраться, то едва ли не героями будете. Это да, почему-то тяжело вздохнул усатый. Между тем тоннель изменился. Глядя на его стены, Веник понял, что впереди станция. «Это чего тут?» – тронул он дядю Василия. Эта станция тут. Забыл, как ее». «Братеславская!» — любезно откликнулся один из мужиков, впряженный спереди в тележку. «Во-во!» — кивнул идущий рядом Никита. Рядом потянулась темная платформа. Чтобы осмотреть зал станции, веник встал в полный рост на тележке, держась за шест. Света от ламп тележки оказалось достаточно, чтобы составить впечатление о станции. Уже в бесчисленный раз Веник удивился многообразию станции метро. Эта станция представляла собой зал всего с одним рядом тянущихся посредине зала колонн, которые поддерживали два параллельных свода. Каждый из них накрывал пути и половину зала. Стены, облицованные светлым камнем, большей частью находились в сохранности. Пол в центральной части станции был сделан в виде узора в шахматную клетку. Весь зал оказался пустым, можно даже сказать, свободным от мусора, только несколько непонятных куч портили картину. Тележка миновала станцию и снова въехала в тоннель. Веник уселся на место. Рядом, задумавшись, сидел усатый. Сбоку шагал Никита. Оглянувшись на Серафима, парень увидел, что тот сидит, обнявшись с черноволосой девкой, которая трогательно склонила свою голову на плечо бывшего ангела, словно тот еще совсем недавно не бил ее. Посмотрев на другую девку, Веник увидел, что та с интересом смотрит на него. Парень отвернулся. «Может, надо было делать, как Серафим советовал», — подумал он. «Сейчас хотя бы пощупал ее». «Да ну все это к черту, все эти мысли», — решил он. «Только расстроишься зря». Он махнул на все рукой и, насколько позволяло свободное место, лег на спину, засунув руки под голову и глядя в потолок тоннеля, проплывающий над ним». Рядом о чем-то шепталась черноволосая девка с Серафимом. Бредущие в тоннеле мужики, включая толкающих тележку, спокойно переговаривались. Под тихий гулых голосов, неожиданно для себя, Веник уснул. «Вставай, Серега, вставай!» Чьи-то руки затормошили его за плечи. «А, что?» Веник приподнялся и потряс головой. Рядом обнаружился Серафим, который тряс его. Парень сразу же заметил, что их тележка стоит на какой-то станции с плоским потолком и без колонн. Вернее, по центру зала стоял ряд колонн, далеко отстоящих друг от друга. Но присмотревшись, Веник заметил, что это не колонны, а столбики непонятного назначения. Возможно, когда-то на них располагались светильники, освещающие станцию. Обшивка стены за рельсами оказалась содранной. Остались только покореженные вертикальные металлические панели, да чудом сохранившаяся металлическая табличка, на которой виднелось название станции «Волжская». Также он разглядел, что на рельсах перед тележкой возятся несколько человек. По тихим крикам он легко определил, что там кого-то бьют. Товарищ тем временем обнял его за шею и приблизил губы к самому уху. «Мы сейчас на Волжской», — тихо сказал он. «Ага», — пробормотал веник. «Только мы сюда заехали, как какие-то двое к нам подбежали. Они думали, что это гусар, а это мы. Вот одного поймали, месяц уже». «Ага. Я бы тебя и будить не стал». «Но вот второй...» «А? Тут еще второй мужик. Он не бродяга. Его тоже хотели замесить, но он орать стал. Похоже, он оттуда». «Точно?» — спросил Веник. «Да. Он сам стал кричать, нет ли тут кого оттуда. Мужики не поняли, а я решил с тобой посоветоваться». «Где он?» «Да тут, идем». Серафим ловко подскочил на платформу. Веник схватил свой автомат и последовал за ним. На платформе, в нескольких метрах от них, Никита стоял рядом с мужиком, который сидел на коленях и хныкал. По виду это был мужик средних лет, с короткими волосами, небольшой щетиной и большими обвислыми щеками. «Я ничего», — рыдал он. «Я совсем ничего», — «Так он с печатников?» – спросил Серафим Никиту. «Да. Правда, никого он не бил тогда, но все равно. Он из тех гадов». «Хорошо, Никита», – пробормотал Веник. «Я с ним поговорю». Серафим и Веник поставили мужика на ноги и отвели к противоположной платформе. Парень заметил, что к дальней стороне станции к левому туннелю бежит какой-то человек. «Это кто?» — спросил веник товарища, показывая на бегущего. «Я одного из наших послал», — отвечал Серафим, «чтобы на шухере постоял». «Господа, господа!» — ныл пленник. «Тихо, тихо!» — Серафим оглянулся. «Они отошли достаточно, чтобы можно было поговорить». «Чего ты там про людей оттуда говорил?» Взгляд пленника изменился. Он с надеждой посмотрел на парней. «Я оттуда», — тихо сказал Веник. «Из института». «А вы кто будете?» «П-послушайте», — «П -п -послушайте, забормотал мужик. «Я ведь... Я не из ваших, но я оттуда, сверху. Понимаете, какое дело? Я как бы не из ваших, но сам по себе. Но наша организация с вашим институтом тоже имеет связи». «Короче», — оборвал его Серафим. «Понимаете, я всегда хотел изучить это дело. Ну, метро. А денег у нас на это не было. А как мы узнали, что тут все закрывается, то тогда только деньги и выделились. Вот я сюда и приехал». «Зачем?» — не понял Веник. «Как зачем? Чтобы изучать, чтобы прикоснуться. Это ведь целый мир». Ведь такого эксперимента на свете еще не было. Хотя здесь все уже заканчивается, я хотя бы последние дни смогу запечатлеть, понимаете?» «Так», — задумчиво сказал Серафим, — «давай дальше». «Что дальше?» «Дальше рассказывай». «А, так вот, я тут уже третий день. Мы заплатили, и тем, кто наверху, и кто тут, на печатниках». «Хорошо заплатили. И я тут был с ними, наблюдал, заметки делал. А вот сегодня, сейчас...» Его голос дрогнул. «Они напали. Напали с поверхности, спустились вниз и всех убили. Я чудом спасся. Здесь...» Он кивнул на рельсы. «У них в туннеле как раз туалет был, и мы вдвоем там были. А они напали...» «Сначала гранаты кидали, а потом световые такие, они горят белым светом. Все ими осветили, а потом шли и убивали». «А вы?» — спросил Веник. «А мы убежали. Кто напал-то?» — решил уточнить Серафим. «Альянс?» «Да ну, ну что вы!» — замахал руками мужик. «Откуда и зачем это им? Это охотники с поверхности». Я тоже слышал про них, но они ведь там, в центре города обычно. А здесь мне обещали, что тут у них заповедник. Тут Веник вспомнил коротышку матроса Салтуфьева. Тот, перед тем, как получить пулю в голову, тоже упоминал это слово. «На Алтуфьева то же самое», — сказал парень. «Там снайперы уже стреляют во всех подряд». Пленник кивнул. «Про снайперов я тоже слышал, но мне обещали, гарантировали, что здесь безопасно. И вот...» «Ну, ясно», — пробормотал веник. «Господа», — тихо воскликнул мужик, — «я ведь что вам хочу предложить? Вы ведь здесь тоже не просто так, правильно? Мне говорили, что все из института, кто здесь еще остался, они свои дела делают. Так ведь?» «Допустим», — сказал Серафим. «И что?» «Мы можем помочь друг другу. Я заплачу вам. Эти охотники, они в туннели не полезут. Не должны. И на станции им сидеть незачем. А там у меня компьютер. Там все данные за эти дни. Кое-какие сведения я собрал, и они очень важны для меня. Если вы сходите туда, заберете компьютер, а потом поможете мне выбраться, я заплачу вам». Он начал рассказывать о своем компьютере, спрятанном под стальной печкой в одном из служебных помещений станции, где жили бандиты. «Сколько?» — деловым тоном поинтересовался Серафим. «Пятьдесят тысяч амера каждому, сто тысяч на двоих», — выпалил мужик, внимательно глядя на реакцию парней. «Неплохо», — пробормотал веник. Это было меньше, чем за доктора Сашу со Смоленской. В целых четыре раза. Но и работала эта девка там, наверное, дольше. А значит, и больше данных собрала. Хотя, — подумал Веник, — какая мне разница? Рисковать ради этого слезняка он не собирался. Ишь, мудак какой! Прикоснуться он, видите ли, решил. Скот самый натуральный. «Что будем с ним делать?» — спросил Серафим. «Вам денег мало?» — вскинулся мужик. «Не в деньгах дело», — сказал Веник. «Вот у меня какая мысль возникла. Вы...» В этот момент рядом показался альянсовец со всех ног, бегущий к ним от противоположного края станции. Он подбежал к Серафиму и выпалил. «Там в тоннеле кто-то есть, фонарями светят». «Это охотники!» — ойкнул мужик-исследователь. «Спокуха!» — бывший ангел решительно направился к тележке. На рельсах еще суетились мужики, еще отвешивающие подзатыльники, попавшему к ним в руки бандиту. «Тихо!» — прикрикнул на них Серафим. Один из альянсовцев посмотрел на него и сказал. «Надо бы убить его!» «Никого убивать не будем», – жестко ответил Серафим, спрыгивая на рельсы и начиная распоряжаться. Он велел связать руки пленному бандиту и приказал отогнать тележку на полсотни метров назад в туннель и погасить огни. «Сидите тихо», – говорил он и обратился к закованным мужикам. «Вас это тоже касается. Эти охотники и вас только так убьют». Те с готовностью закивали. Тележка двинулась с места. Почти все, включая незадачливого исследователя, скрылись в туннеле. На платформе остались только Серафим, Веник, да два ему знакомых альянсовца. С тележкой ушел и свет, они остались в темноте. Веник и Серафим включили фонарики. Еще один фонарик оказался у Рыжеусова. «Что делать будем?» – напряженно спросил Никита. «Попробуем здесь их положить». «А стоит ли связываться?» – неуверенно спросил дядя Василий. «Может, они мимо пройдут или просто уберутся?» «А если нет?» – Серафим посмотрел на того. «Нам все равно туда придется ехать. Может, они там лагерь решат сделать или на пару дней останутся?» «Нам что, тут все это время сидеть и ждать, пока не уберутся?» «План у тебя есть?» — спросил Никита. Серафим кивнул. «План простой», — пояснил он. «Они пойдут оттуда», — он кивнул на противоположный путь. «Если они совсем не лохи, то сюда они пустят разведку. Один-два человека, которые тут все быстро осмотрят. Потом остальные подтянутся». «Если они с поверхности, то, скорее всего, выйдут на платформу. Вы отсюда начнете в них шмалять, а мы в это время ударим им в спину. Ясно?» «Ясно», — кивнул усатый. «Слушайте, а если они по тому пути мимо пройдут?» — поинтересовался Никита. «Значит, пропустим их и попробуем по-тихому дальше идти. Решим, когда они появятся. А пока так». «Идите в тоннель». Серафим кивнул в сторону, где скрылась тележка. «Отойдите немного и замрите там. Мы же с Серегой будем на том конце. Когда я один раз посигналю вам фонарем, подбирайтесь к краю станции. Как я два раза мигну, начинайте стрелять. Особо не цельтесь. Укройтесь под платформой, и хрен они в вас попадут, так что не бойтесь. Главное, чтобы шуму было много». «Поняли? Тогда по местам». Они разбежались в разные стороны. Веник и Серафим быстро добежали до входа в туннель, слезли на рельсы, выключили фонарики и присели на запасной рельс, прижавшись к стене, чтобы их не было видно со станционной платформы. Серафим впереди, Веник за ним. Станция погрузилась в темноту и тишину. Потекли минуты ожидания — Со станции не доносилось ни звука. Веник уже начал различать стены туннеля в темноте. Тишина. «А что, если они и не придут сюда?» — подумал парень. Он уже собирался поделиться своим сомнением с товарищем, как впереди на перроне вспыхнул луч фонарика. Кто-то ходил там, осматриваясь и не издавая ни звука. Луч фонарика несколько раз то возникал на обшарпанной стене станции, то пропадал. Наконец, станция снова погрузилась во тьму. Серафим направил фонарик вдоль рельсов и коротко мигнул. Веник понял, что сейчас все и начнется. «Давай потихоньку выдвигаться», — шепнул бывший ангел. Парни осторожно перебрались к месту, где начиналась станционная платформа. Как только они замерли на месте, на противоположном пути замелькали лучи фонарей и послышались голоса. Какие-то люди лезли из противоположного туннеля на перрон. Веник насчитал семерых мужиков в военной форме, все с оружием и с мощными фонарями. У нескольких из них маленький, но яркий фонарик был закреплен на лбу. «Вот они какие, охотники!» подумал веник, глядя на них с каким-то благоговением. «Это и есть метро», — насмешливо сказал один из пришельцев, проводя лучом фонаря по стенам станции и по потолку. Ухо сразу резанул сильный акцент, куда сильнее, чем у доктора Саши и Эдвина. «Интересно, очень интересно», — с презрением в голосе продолжал говорить мужик. «Я всю жизнь только и слышал, что московское метро самое красивое в мире. И вот я здесь. Вторая станция и ничего особенного». «Ну так», — без акцента откликнулся один из охотников рядом. «Дальше пойдем?» «Зачем?» — насмешливо ответил первый. «Я и так уже вижу, что эта станция — дерьмо, так и все ваше метро — дерьмо». «Ну, так», — снова отвечал второй. При этих словах Веник почему-то почувствовал обиду. «Во, мудак», — раздраженно думал парень. «Увидел две не самые лучшие станции, а все туда же, судить берется. Ясное дело, про такие станции, как Павелецкая, Смоленская, Нижний парк и другие, этот болван и не слыхивал. Не видел ничего толком, а уже грязь льет». «Сволочь такая! «Внимание!» шепнул ему в ухо Серафим. «Готов!» Веник не ответил, а только крепче сжал автомат. Товарищ посигналил фонариком. Очевидно, Никита и Рыжиусы только и ждали сигнала, потому что тут же с противоположного края станции загремели пистолетные выстрелы и замелькали короткие вспышки. «Оу!» Воскликнул один из мужиков, падая на спину. Охотники на перроне тут же вскинули автоматы и на станции затрещали странные выстрелы. На звук калашей это не очень походило, а очень напоминало стрельбу из пистолета, который оказался у рабочих возле гермодвери. «Рассредоточиться!» – закричал один из охотников. Стреляя, они начали разбегаться в стороны. Но тут Серафим, а за ним и Веник открыли огонь. Охотники находились прямо перед ними. Промахнуться почти невозможно, и парни расстреливали их в упор. Через несколько секунд все было кончено. Охотники попадали на пол, и только выпавшие из их рук фонарики светили на полу. Никита! крикнул Серафим. А! донеслось с противоположного конца станции. «Не стреляйте! Бегом сюда!» Серафим и Веник быстро выбрались на перрон и двинулись к лежащим трупам. Серафим выпустил короткую очередь в еще шевелящегося мужика, быстро подошел к краю противоположного перрона и, осторожно выглядывая, посветил туда фонариком. «Никого!» — сказал он. Послышался топот. С облегчением веник заметил, что ни рыжий и ни Никита не пострадали. Подбежав, они остановились, вылупившись на трупы. Серафим, не теряя времени, обошел лежащих, угощая каждого контрольным выстрелом в голову. «Крутые ребята!» — сказал Рыжиусы, начиная обшаривать одного из мужиков. Веник и сам заметил, что камуфляжная военная форма на убитых выглядела новой. У каждого на поясе кабура и большой нож в ножнах. Чертовски захотелось повесить себе такой же на пояс, но парень подумал, что на границе Альянса, скорее всего, придется его сдать. Поэтому он ничего не стал брать. Никита же увлеченно вертел в руках странный миниатюрный автомат вроде тех, которыми были вооружены члены комиссии партийного контроля на диаметре. Нашли у них еще какие-то странные черные штуки в нагрудных карманах, и с каждой торчал короткий пластмассовый отросток. «Это рации», — убежденно сказал Серафим. «У наших инструкторов на «Динамо» такие были. По ним они переговариваются на поверхности». «Так надо забрать их, исследовать», — сказал Никита. «Не стоит», — покачал головой бывший ангел. «Не знаю, правда ли, но я слышал, что по ним нас могут найти. Кто знает, может, наверху у этих гадов дружков куча». Рации положили на пол и растоптали, разбили, раскрошив их в пластмассовую крошку и мелкие металлические детальки. «Никита!» сказал Серафим. «А, иди к тележке, пусть сюда едут». Не пререкаясь, альянсовец побежал по перрону выполнять задание. Рыжиусый продолжал обшаривать карманы мертвецов, а Серафим увлек веника в сторонку. «А что с этим, с исследователем делать будем? Тут положим». «Можно», кивнул веник, «только у меня есть идея насчет него». «Что, если его тут пожить оставить? Вырубим его, и пусть он тут живет, так сказать, проникается». «Тоже можно», — согласился бывший ангел. Минут через пять на станцию вкатилась тележка с притушенными лампами. Другие альянсовцы, подбежав, радостно обшаривали трупы охотников, подбирая неведомое оружие. Никита и Рыжий Усый расхаживали между трупов с таким гордым видом, словно это они вдвоем завалили всех. Веник и Серафим отвели в сторону мужика-исследователя. «Это они были?» — кивнул на трупы Серафим. «Не, «Не знаю. Может быть. Я не рассмотрел. Сколько их было?» -не, «Не знаю. Н не видел». «Понятно». Послушайте, обратился к мужику Веник. Мы тут посоветовались и решили вам помочь. На лице исследователя сразу же отразилось сильное облегчение. Серафим улыбаясь положил руку мужику на плечо, а Веник продолжал говорить. Но сперва вы кое-что должны уяснить. Мужик с готовностью закивал. Слушайте внимательно. Самое главное. «Это никто не должен знать, что вы с поверхности. Здесь таких очень не любят, а многие и боятся. Тут ведь очень многие считают, что наверху радиация и опасна, понимаете?» Внимательно слушающий исследователь снова закивал. «Я это, конечно же, понимаю. Только зачем вы мне это говорите? Мы же уже уходим отсюда, ведь так?» Он обернулся на Серафима. «Не совсем», — отвечал ему Веник. «Мы решили, что вы тут еще немного побудете, поживете, с народом пообщаетесь и вообще посмотрите здешнюю жизнь, так сказать, в натуре». «Ничего не понимаю», — растерялся мужик и снова посмотрел на Серафима. Тот улыбнулся и сказал. «Повторите, что самое главное здесь» чтобы никто не знал, что я с поверхности. Но зачем? А вы посмотрите туда». Бывший ангел, улыбаясь, указал на стену. Когда недоумевающий мужик отвернулся, Серафим схватил двумя руками и сильно сжал пальцами ему шею. Ноги у мужика подогнулись, веник подхватил его, и парни осторожно опустили исследователя на пол. «Чего это тут?» Удивленно поинтересовался подошедший рыжеусой. «Да, ничего», — беспечно отвечал Серафим. «Отдохнуть он решил. А у вас там что?» «Все готово. Тогда едем». «А этот как же?» — Альянсовец недоуменно показал належащего исследователя. «Да никак», — хмыкнул бывший ангел. «Спит он. Не видишь, что ли? Зачем будить?» Все вместе они проследовали к тележке, спустились на нее и тронулись дальше. Альянсовцы шагали и словно светились от радости. Почти все вооружились стволами, и у некоторых на поясе красовались изящные ножны с крутым ножом. Путь до печатников прошел без приключений. Перед станцией остановились, а затем Серафим сходил на разведку. Отсутствовал он долго. Затем вернулся, сообщил, что никого в живых не осталось, после чего снова двинулся вперед, велев выждать десять минут и проходить через станцию тихо и с потушенными огнями. Так и сделали. Для этого пришлось, правда, дать несколько фонариков мужикам, которые тянули тележку спереди. Почти в полной темноте веник заметил что станция «Печатники» представляет собой станцию с двумя рядами узких прямоугольных колонн. В зале станции стояли какие-то ящики, бочки и куча непонятно чего. На краю перрона, свесившись вниз, лежали несколько трупов. Чувствовался запах гари и чего-то неприятного. Веник и остальные напряженно сжимали в руках оружие, готовые в любой момент открыть огонь, если на станции окажется засада. Девки сидели тихо, напряженно таращась в темноту над перроном. Все вздохнули спокойно только после того, как тележка снова въехала в туннель. «Ну вот», — выдохнул рыжий усы, сидящий рядом, — «проехали». «Теперь еще одна станция, а там и наши. Доехать бы». «Доедем! Куда мы денемся?» — весело откликнулся Никита. Через пару минут их догнал Серафим, который залез на тележку и подал венику какую-то плоскую штуку вроде небольшой разделочной доски, только очень тонкую и сделанную как бы из темного стекла и пластмассы в железном корпусе. «Вот», — пояснил он, — «Это компьютер того типа». Веник подивился смелости и ловкости товарища, который не побоялся отыскать нужный прибор. Повертев его в руках, Веник не слишком понял, как его использовать. Наверняка это была полезная штука, но кто здесь мог ей пользоваться? «Что будешь с ним делать?» поинтересовался товарищ. «А чего с ним делать?» Веник молча переломил прибор о колено. Железный корпус легко погнулся, а черный экран брызнул мелкими осколками. В стене тоннеля показалось темное ответвление. Веник швырнул разбитый прибор туда. Послышался тихий плеск воды. Сидящий рядом рыжий усы заинтересованно наблюдал за действиями парня, но ничего не спросил. «А что это такое было?» Тихо спросила Серафима, его черноволосая девка. «Да так, ерунда одна», — ответил тот, привычно засовывая ладонь под ее свитер и начиная мять девушке грудь. Веник отвернулся. «Станция Кожуховская тоже не принесла сюрпризов». Серафим, Веник и почти все альянсовцы, оставив в туннеле тележку, нагрянули на станцию, согнав в кучу ее обитателей. Полтора десятка мужиков, некоторые из которых оказались беженцами-дезертирами из альянса. Рыжеусый и его дружки надавали некоторым по шее. Глядя на Серафима и Веника многозначительными взглядами, видимо, ожидая, что те совершат скорую расправу. Однако парни не обращали на это внимания. Местные не походили на бандитов и отморозков, обычные мужики, запутавшиеся в жизни. Единственное, что заинтересовало парня, это лампы освещения, провода, тянущиеся от них. Привели веника в служебное помещение, где за запертой решетчатой дверью виднелась комната, в которой тарахтел небольшой генератор на колесиках. Парень попытался расспросить про него местных мужиков, но мало чего добился. Все сделали вид, что не знают, о чем речь, и только один пожилой мужик неохотно сообщил, что горючее для генератора привозят адмирал с гусаром. «И вот непонятно», — думал Веник, — «зачем бандитам освещать эту станцию и подкармливать этих мужиков? Они же не свое топливо им давали. Наверняка все это с Красногвардейской. Только зачем людям с поверхности заботиться о местных дезертирах и бродягах?» Однако на вопрос этот ответа не было. «Может быть, Дубровский и просветил бы его?» «Но где теперь этот странный бородач?» Перед отъездом Веник обратился к местным жителям с речью, в которой призывал их идти в альянс для спасения. «Подумайте», — убеждал он, — «гусар и адмирал мертвы. Кто вам еду и горючее для генератора привезет?» Однако местные смотрели недоверчиво, многие презрительно ухмылялись. «Не теряя времени...» Парень вернулся на тележку, и они поехали дальше, въехав в последний туннель перед Альянсом. Ни один местный за ними не последовал. Почему-то все альянсовцы замолчали, словно задумавшись. Веник думал, что те будут громко орать от радости, но они притихли. Он и Серафим тоже молчали. Медленно тянулись последние метры туннеля до их цели. Мужики молчали. Серафим задумчивым лицом тискал свою девку. «А в принципе ведь все уже, считай, закончилось», — думал Веник. «Мы почти пришли. Вряд ли в этом туннеле какие проблемы возникнут. Что если и мне заняться этой русоволосой? Вряд ли она будет против. Почему бы и мне ее не потискать?» Он решился и повернулся к девушке. Та смотрела на него весьма многообещающим взглядом. «А ты это...» — начал парень. «Тебя как зовут?» Девушка открыла рот, чтобы ответить, но в это время за спиной Веника рыжий усы, словно сам себе не веря, воскликнул. «Наши!» Далеко впереди показалась яркая точка. «Прожектор на границе Альянса», — сообразил Веник. Серафим быстро оторвался от своей девки. Он коротко переговорил с рыжеусом, после чего они еще немного проехали и тележка остановилась. Все альянсовцы толпой направились вперед по тоннелю. Ну, вот и пришли. С сильным облегчением в голосе сказал Венику Никита, тоже идущий за всеми. Сейчас мы с ними поговорим и за вами вернемся. Мужики быстрым шагом устремились вперед по туннелю. Вдали раздался свист. Слышно было, как ушедшие альянсовцы перекликаются с людьми на баррикаде. «Что скажешь?» — поинтересовался Серафим. «Приехали мы, значит?» «Похоже на то», — согласился Веник. «Скажи мне, Серега, а ты уверен, что мы именно туда пришли?» «В каком смысле?» «Во всех смыслах. Я к тому, что у меня предчувствие какое-то нехорошее. Да и к тому же эта история с Павлухой. Уверен ты, что нас тут к стенке не поставят?» Веник усмехнулся. «Уверен. Раз уж разговор такой пошел, то я тебе вот что скажу. Тут, в этом альянсе, дурости, но очень много. Я и вернулся-то сюда в метро только из-за друзей». Один я ради Альянса и пальцем не пошевелил бы. Но я тебе так скажу, все в порядке. Как только мы доберемся до их центра, до Римской хотя бы, то сам увидишь, все их начальники будут весьма вежливы со мной. А тут... Тут окраина. Я ведь прошлый раз еще одного гада у них ухлопал. Кто знает, может, его дружки здесь. Да и Павлуха этот... «В любом случае не волнуйся. Оружие придется сдать, я уверен. Может, нам и руки свяжут. Ты, главное, ничего не предпринимай, не надо. У них к тебе претензий нет, а вот я... Возможно, они меня одного к руководству отправят, но ты не волнуйся, я за тобой пришлю. Главное, ничего здесь не выдумывай и не обращай внимания на их дурость. Просто жди». Серафим с сомнением кивнул и повернулся к своей черноволосой. «Как тут руководство на этой дубровке?» — поинтересовался он. Вместо ответа девица разразилась длинным ругательством. «Слушай, парень!» — обратился к венику один из мужиков, запряженный в тележку. «Я вот вижу, ты вроде нормальный человек. Отпустил бы ты нас!» Верно подал голос второй мужик. «Зачем тебе губить нас зазря? У тебя какие-то дела с Альянсом, а нас там сразу в расход пустят. Мы-то тебе зла не делали». «Слушайте, мужики», — сказал им Веник, «ну вот отпущу я вас, и куда вы пойдете?» Закованные мужики загалдели. Не обращая на их слова внимания, парень продолжил. «Вернетесь на Марьина?» «А что там делать будете? Снова разбойничать? жрать? что? Свет у вас там откуда? Из генераторов и аккумуляторов? А что будете делать, когда топливо кончится? Еды вам тоже никто не подвезет. И что тогда? Друг друга есть будете? А потом? Вы о будущем подумайте. «Альянс — это сейчас лучшее место в метро». — Может, вам тут сперва по шее дадут, но зато у вас появится шанс спастись. — Да что ты нам мозги трепешь? — истерично воскликнул мужичок, стоящий позади тележки. — Что, мы про Альянс не знаем, что ли? Они сами скоро начнут друг друга жрать. Мужики одобрительно загалдели. Снова заговорил первый мужик. — Ты, парень, верно все говоришь, — рассудительным голосом сказал он. Да только правда в том, что нас тут уже на посту и шлепнут. А за что? Мы что, по-твоему, все душегубы, что ли? Так карта легла. Будь моя воля, я бы в свое время этот альянс дальним тоннелем обошел. По своей воле я, что ли, тут кукую на этой линии? «Верно, Михайло говорит», — поддержал его другой мужик. «Мы что, бандиты, что ли, какие?» «Этот гусар и адмирал, или штырь с печатников, вот они были отморозки. У них делишки темные, а мы просто прибились к ним. Не повезло нам. А сейчас точно тебе говорю, как только мы на Дубровку войдем, там нам и конец. Тебе-то какая выгода с этого?» «Мужики!» — снова громко сказал Веник. «Да вы мозги включите!» «Где вы раньше еду брали у этих гусаров-адмиралов? А где они сейчас? Ведь ясно же, что их подкармливали люди с поверхности, которые на Зябликово и на Красногвардейской. Теперь же этого не будет. Что вы жрать-то будете?» «Ну, это наше дело», — отвечал один из мужиков. «Да нет», — убежденно говорил Веник. «Вы сперва подумайте, а потом говорите». «Вначале слабых поедите, а потом и друг за друга примитесь. Тогда вспомните меня. А здесь я вам точно говорю, есть у вас шанс». Мужики только поморщились. «Я тебе так скажу», — подал голос один из них. «Ты все хорошо и красиво говоришь, но знай, как только мы там окажемся, на этом посту нам и конец». «Правильно!» Воскликнул истеричным голосом мужик позади тележки. «А за что? За то, что мы у них, по их дурацким правилам, жить не захотели. За то, что правду сказали. Зачем вообще я родился, чтобы тут по прихоти тех дураков сдохнуть? Да будь проклят этот альянс!» Он ударил кулаками по тележке. «Не ори», — спокойно сказал ему Серафим. «Ладно», — решился веник. Поднимите руки, кого по-вашему тут расстреляют. Все шестеро мужиков, плюс плененный на Волжской мужик, подняли руки. Ладно, — парень махнул рукой. Я этот альянс знаю, они и правда могут дел наделать. Он повернулся к Серафиму. Дурости у них там много, да и кто их тут на не знает. Давай, может, отпустим? Тот пожал плечами. «Давай отпустим», — сказал Веник. Серафим молча достал ключ и освободил каждого из прикованных мужиков, развязав руки также плененному на волжской типу. Веник бросил одному из них свой фонарик. «Слушай», — обратился к бывшему ангелу развязанный мужик, «дали бы вы нам свои стволы, все равно у вас их заберут». «Извини, братан, могу дать только пулю», – улыбнулся ему Серафим, направив на мужика ствол автомата. Тот поднял руки, показывая, что ему ничего больше не надо. «Мужики», – крикнул им на прощание парень, – «вы все-таки подумайте, еще день-два у вас будет шанс прийти в Альянс и спастись, а вот потом уже поздно будет». «Ну, спасибо тебе, Вениамин или Серега, век тебя не забудем!» Забормотали мужики, включая полученный от парня фонарик, устремляясь по туннелю в сторону печатников. «Бог тебя наградит!» Веник ухмыльнулся, но тут же улыбка пропала с его лица. Двое из освобожденных подошли к двум доходягам, прибившимся к ним на Марьино. Доходяги приникли к стене туннеля мужики же хватали их за руки и пытались увести за собой эй эй крикнул парень спрыгивая с тележки и направляясь к ним вы чего тут два бандита повернулись к нему один из них был тип плененный на волжской второй еще один мужик плененный на марьино и который ранее казался венику безобидным. Рыжебородый же подельник гусара стоял поодаль и не принимал в этом участие. «Да все нормально», — говорил тип с Волжской. «Это наши, они с нами пойдут». Один из доходяг, протестуя, пискнул, и бандит больно толкнул его кулаком в бок. «Все нормально», — ухмыльнулся бандит Венику. «Наверное, сглупил я, что отпустил их», — досадливо подумал парень. Но с другой стороны, не поздно еще все исправить. Пятеро мужиков отошли в туннель и теперь маячили поодаль. Двое же бандитов стояли перед ним, глядя на веника. Тот вздохнул, вытащил пистолет и привычно навел его на лоб ближайшего. Грохнул выстрел. Мозги бандита выплеснулись на стену туннеля. Веник навел пистолет на следующего. «Извини», — опешил тот, — «я ничего же». Парень выстрелил, не колеблясь. Второе тело осело на пол туннеля. Лица доходяг побелели от страха. «Все в порядке», — сказал им парень, опуская пистолет. «Никто вас не тронет. Не бойтесь». Те закивали, но выглядели так, словно собирались броситься бежать. Поэтому Веник кивнул, мол, идите туда, на ту сторону, где баррикада. Те сорвались с места и быстрым шагом поспешили обойти тележку. Парень повернулся к стоящим неподалеку бандитам. «Все в порядке!» — крикнул он. «Небольшая разборка! Идите!» Те сразу же двинулись в путь и быстро скрылись из вида, словно растворившись в темноте туннеля. Лишь луч фонарика был виден вдали. «Ты правильно сделал», — сказал Серафим. «Те остальные, они и правда похожи на обычных бедолаг. А вот эти, которых ты успокоил, уже посерьезнее». «Опа!» Он посмотрел в сторону баррикады. Оттуда в их сторону бежала кучка людей. Когда они приблизились, Веник различил в них знакомых альянсовцев во главе с Рыжеусом. Когда те вбежали в свет огней тележки, парень отметил, что почему-то оружия в их руках уже нет. Даже ножи в ножнах отсутствовали. «Чего тут у вас?» — подбегая, крикнул дядя Василий. «Кто стрелял?» «Все в порядке», — ответил ему Серафим. «Бандюки тут сбежали. Мы вон двоих только успели прихлопнуть при попытке к бегству». Альянсовцы подошли к телам бандитов, осветили их фонарями и досадливо поморщились. «Эх, жалко! Надо было их судить, а потом уже расстреливать!» Веник вспомнил, что в Альянсе полным-полно любителей скорых и зачастую несправедливых судов. «Хорошо бы тут как можно скорее до советников добраться», — подумал Веник и сказал. «Так что вы там?» — Поговорили? — Поговорили, поговорили, — загомонили мужики. — Все в порядке, можно ехать. Парни слезли с тележки, оставив на ней молчаливых девок и двинулись пешком. Альянсовцы же толкали тележку. — Все отлично, — возбужденно говорил дядя Василий. — Я про тебя рассказал старшему на посту, и думаю, сейчас наш комендант уже совет запрашивает на твой счет. «Хорошо бы», — подумал веник, у которого от этой информации немного улучшилось настроение. Они приблизились к обычной баррикаде из мешков с песком, которая перегораживала и рельсы. Небольшой, но яркий прожектор освещал туннель. Веник и Серафим в сопровождении уже знакомых альянсовцев перебрались через бруствер. «Здорово, мужики!» Приветствовал их крепкий плечистый мужик, по всей видимости, командир баррикады. Ни он, ни другие мужики рядом рук для пожатия не протянули, что немного уязвило веника. «Хотя какое мне дело до местных дуралеев? Скорее бы до их начальства добраться, а там и мои парни где-то рядом», — подумал он. «Надеюсь, местное руководство уже получило инструкции на мой счет». «А, красавицы!» – приветствовал командир сжавшихся девушек, подошедших к баррикаде. «Ну что, набегались по прыгуньи?» Те молчали. «Ну», – повернулся к парням мужик, Правило вы знаете, это территория Альянса, и пока ваш статус не определен, придется сдать оружие». Веник не возражал. Он отдал автомат и пистолет». Тоже проделал Серафим. Однако это не удовлетворило местных, и они обыскали парней. Веника опять неприятно поразила, что во время обыска их держали на мушке. Когда с ними закончили, обыскали двух доходяг с Марьина. На этих бедолаг часовые альянсовцы смотрели с нескрываемым презрением, но ничего не сказали и только недоуменно переглядывались с Рыжеусом. «Ну что?» — сказал Никита. «Идем к коменданту, представимся». «Идем», — кивнул Веник. В сопровождении кучи альянсовцев они все пошли по туннелю. Справа в туннель вошел еще один путь. Так же, как и перед Павелецкой. Веник понял, что между туннелями, ведущими на Дубровку от Кажуховской, находится еще один путь. То ли это был тупик, то ли он уходил в неизвестные дали, однако там никаких постов не виднелось, да и не было времени забивать голову ерундой.